Глава первая. Вступление. Человек так устроен, что тихая, спокойная жизнь ему не нужна. Нам хочется верить и сомневаться, жить, любить, терять, заниматься чем угодно – но только не сидеть на месте ровно. Тут я хотел бы заострить ваше внимание на слово «верить». Сейчас ответьте сами себе на вопрос, во что верите вы, в Бога или Богов, возможно, в человека, а кто-то верит в себя. Тут много вариантов, и самое интересное, что любая вера подвергается сомнению. Мы сомневаемся в себе, Боимся рискнуть и часто чрезмерно анализируем вещи, на которые не стоит тратить свое время. Если мы ошиблись, то нам обязательно нужно найти виноватого. Если у нас не получается что-то сделать, то мы просим высшие силы помочь нам, помочь сделать выбор или исправить какую-то нашу же ошибку. Почему я пишу «Высшие силы», а не Бога? Эта книга не о религии и не о конкретной вере, хоть и в самом названии книги имеется славянское звание «Волхв», коим я себя считаю. Я буду рассматривать жизнь со стороны магии и энергетики. Я не создаю новую религию, не противоречу уже созданным, никоим образом не буду отговаривать вас верить в то, во что верите вы. Я просто расскажу свою реальную историю, которая полна мистики и тайн, немного приоткрою вам секреты древней славянской магии и научу, как отличить настоящую мистику от фантазии. Сейчас много телешоу, где экстрасенсы разгадывают великие тайны, И люди, смотря в экран телевизора, мечтают обладать таким же даром. Но дар это или проклятие — тут вопрос сложный. Поверьте, я знаю, о чем говорю. В шестнадцать лет я открыл себе или получил некие силы. Сейчас мне тридцать шесть. Как это все произошло и к чему привело, я расскажу далее. Я — Волх. Я общаюсь с природой, смотрю сквозь время, предметы, расстояния и миры. Но сразу скажу, я помогаю только тем, кому посчитаю нужным, тем, кто действительно нуждается в помощи. Я сам подойду к человеку, если ему это действительно нужно, или мне история покажется настолько интересной, что я не смогу удержаться. Такое тоже было. Я не афиширую свои силы и не беру за помощь никакой платы и даров. Моя задача — помочь людям. У этой книги несколько целей, которые мы вместе попробуем достичь. Во-первых, я по себе знаю, как сложно поверить в сверхъестественное и тем более принять это. Если человек каким-то образом получил дар — а подсказать ему что с ним делать дальше некому то он начинает сходить с ума если вы заметили в себе способности то возможно моя история поможет вам в вашем развитии на второе место я поставлю любопытство людей те кому я помогал часто просили чтобы я рассказал им что нибудь о прошлых моих назовем это магических экспериментах. Они с любопытством слушали разные истории. Конечно, когда я рассказывал, не говорил ни имен людей, ни даже малейших намеков на личность человека, чтобы было непонятно, о ком я рассказываю. Это как врачебная тайна. Я ведь тоже устраняю боль, только боль души и энергии, а не тела, хотя и телесные болячки тоже можно залечить, но небольшие. Царапины, ссадины, головная боль, давление. Отрастить руку я не смогу, так же, как и устранить врожденное или приобретенное заболевание. Дальше я расскажу, как это работает. В-третьих, мне и самому хочется разобраться, есть ли это дар на самом деле. Дело в том, что буквально недавно мне задали вопрос, уверен ли я в существовании дара. Вдруг все это лишь в моей голове и является плодом моего больного воображения. Вот представьте, я задумался, действительно задумался, вдруг все это неправда. Но на протяжении написания книги я созванивался с людьми, кому помогал, Смотрел переписку онлайн, с кем-то совместно вспоминали нашу общую историю. Ведь во время так называемого транса маг, ведун, экстрасенс, неважно как назвать, проживая чужую жизнь, и ему сложно запомнить все в деталях. Предлагаю больше не откладывать. Устраивайтесь поудобнее. Вас ждет... Незабываемое путешествие в мир магии, ну или моего больного воображения, это уже решать вам, но то, что будет интересно, это я вам гарантирую.